И случайно увидел, что над пустой койкой, от котору увели Нику, нет портрета Булганина. "Гляди, Лёха", прошептал Алики, показал на то место, где ещё вчера висел портрет с настоящей медалью Ники Полякова. "Всё. Конец", потерянно проговорил Лёха. Тот отволок эту херню с обнякам и стукнул на Мишку. Прости, туткин дешёвые, нежим квась-вась Шмакову. Тебя же только на героя надежда. Небольшая землянка особого отдела была разделена Занавеской на две половины. Одна половина для личных нужд сотрудника отдела. Терра для служебных. Здесь допрашивали, писали рапорты, читали доносы, строчили сводки в свои главные управления, тайно принимали информаторов. По другой стороне занавески спали, жрали, гадили в ведро, чтобы не выходить, как все на мороз к общественной уборной. Проще потом ведро вынести. Короче, жили за занавеской. А по эту сторону, вот как сейчас, не зная ни дня, ни ночи, не покладая рук, не смыкая всевидящих глаз, работали. Не за совесть, а за сумасшедший парализующий страх. «Ну вот», — радостно сказал майор Кучеров-Люк. «Наконец-то, наконец-то мы увидели твое истинное лицо. А то все поляков, поляков». Он такой, он всякой, он немазанный. А что это самый поляковый элемент, чуждый, вредный? Я бы даже сказал антисоветский. Это почему-то никто, кроме нас, не видит. Или не хочет видеть. На столе у майора лежали письменные донесения и портрет Булганина, проткнутый юбилейной медалью мелки полякова. Напротив Кучеровлюка на стуле со связанными зади спинки, с толо руками сидел синий от холода Мика в одной гимнастёрке и унтятах. В этой неравной схватке силы распределились следующим образом. Лейтенант Плёков был уже трезв, а майор Кучеровлюк ещё пьян. За навеской раздавался пахмельный храп стонненьким скрипом старшего лейтенанта Паску. Там же выпивал и закусывал старшина Шмугляков. Внет времени, что ты жуя, своими огромными, акрав мегалитическими телесстями. Он выглядывал из-за навеской, убеждался, что допрашиваемый ведёт себя как положено, и снова скрывался в огороженной половине. Итак, Кочерев лёгк ткнул пальцем в портрет Булганина и спросил: "Что ты хотел этим сказать?" Тут Ники сразу же вспомнил все Каскелен, детский дом для трудновоспитаемых подростков, клад, который он рисовал тогда к какому-то празднику и чехоточный директор детдома. «Здесь висят портреты членов Политбюро ЦК ВКПБ, а он при них курит!» Мика промолчал. А Кучера в люк, не стесняясь его присутствия, налил себе полстакана водки заполярное, выпил, утерся, ковырнул вилкой в открытой банке засохших рыбных консервов, но есть не стал. А продолжил вопрос. А теперь спрашивается, кто мог совершить такое подлое деяние? Отвечаю, только не русский человек. Товарищ майор злобно прервал его мига. Вот тут майор Кучеровлюк не выдержал и сорвался. Я тебе, еврейский выблядок, не товарищ. Я тебе... Тут Кучеровлюк запнулся. Он не знал, кто он для этого паршивой лейтенантишки. Хозяин, судья, палач.